Проект «Россия», книга 3, часть шестая, глава четвертая, три рассказа. Историю человечества составляет три больших рассказа. Сущность каждого выражается в отношении к Богу. Первый признает Бога высшим ориентиром, второй рассказ отрицает Бога, третий рассказ ставит Бога через запятую с разными божествами и природой. Первый рассказ повествует о религиозном обществе и традиционном человеке. Современный человек отчасти является традиционным, поэтому он желает быть честным, не имея для этого логического оправдания. Второй рассказ охватывает период активного отрицания Бога. Общество перестраивается, рождается человек-потребитель. Возникает технический прогресс и искусственная природа. Система по всем уровням и во всех плоскостях входит в конфликт с естественной природой. Третий рассказ начинается на наших глазах. Мы – современники этого процесса. Бог не отрицается и не признается. Он ставится в один ряд с другими сущностями – природа, общество, Бог, наука, человек и прочее. Третий рассказ – это рождение системы. в которой человек из личности превращается в безвольную ее часть. Человек первого рассказа, безусловно, человек. Человек второго рассказа, пусть и потребитель, но тоже человек. Человек третьего рассказа уже не человек, он деталь. Из множества деталей будет образована новая система, мировое царство. На престол взойдет Антихрист, выдающий себя за Мессию и представителя Бога. Продуктом системы будет новая форма жизни, искусственный интеллект, в котором не останется любви. Жизнь духовно и материально основана на трех константах движение, динамика, направление, развитие, любовь, правильное движение и направление. Движение в правильном направлении рождает жизнь. Стояние или неправильное движение рождают физическую и духовную смерть. Историю творит действие. От того, какое оно, правильное или неправильное, зависит продукт истории, общества и личность. Чтобы двигаться, нужно выбирать направление. Выбрать, значит признать приоритет одного предмножеством. Если приоритета нет, правильное движение невозможно. Чтобы правильно двигаться, нужно объять мир как целое, осмыслить его и сделать выводы. Целое подразумевает охват не только материального, но и невидимого мира. Большинство людей находятся в состоянии интеллектуального младенчества. У них нет интеллектуальных зубов. Не имея чем жевать, младенцы отказываются от твердой пищи, самостоятельного мышления. Питаясь готовыми истинами, они идут за чужой морковкой. В этом нет ничего плохого, но это нужно понимать. Чтобы оперировать большой темой, нужно оперировать... Не столько логикой, сколько нервом ситуации, недоступным привычной логике. Он складывается из чего-то такого, что каждый понимает и чувствует, но не может внятно объяснить. Ситуация примерно как со временем. Все знают, что это такое, но что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Блаженный Августин. Исповедь. Именно по этой причине невозможно просчитать, например, исход военного сражения. Его нужно чувствовать. Кто чувствует нерв ситуации и умеет им оперировать, тот гений. Полководец Суворов не проиграл ни одной битвы и не составил ни одного плана. Когда его однажды попросили принести план предстоящего сражения, он принес чистый лист бумаги, Развернул его перед генералами и сказал «вот мой план» и убежал. Принципы, на которых основывал свои решения гениальный чудак, нельзя понять логикой. Великое не просчитывается. Оно совершается по другим законам. Честные люди чувствуют и видят нерв современной ситуации, но пока не хватает понимания. Все самое великое в истории человечества произошло вопреки логике. Каждый может посмотреть на свою жизнь и убедиться. Все ключевые события – рождение, свадьба, дети – не совсем логичны. Скажем больше, зачастую они совсем нелогичны. Наши рождение и смерть не имеют отношения к логике. Многое в мире нелогично. И в первую очередь мировоззрение. Но именно оно определяет стратегическое движение всех трех рассказов, предопределяя форму общества, политика, Экономика, война, культура, наука и прочее – следствие проявления общественного мировоззрения. Сегодня на планете три глобальных мировоззрения – религиозное, модернистское – материализм и постмодернистское – сатанинско-религиозное. Сначала господствовало религиозное. Искажение христианства родило модерн – промежуточное состояние не соответствующее собственной логике. Модерн оперировал выводами, сделанными из религиозного и атеистического понимания мира. Возникло напряжение, из которого родилось третье мировоззрение – постмодерн. Пока локомотивом современного мира является материализм. Религиозное мировоззрение законсервировано и не играет активной роли в обустройстве мира. Оно живет внутри общества на нелегальном положении, на уровне подсознания. Потребительское общество отрицает его в качестве руководства к действию. Юридический закон выше божественного. Требования, вытекающие из религиозного понимания мира, предлагается понимать как самостоятельные. Считается, что человеку от природы свойственно стремление к честности так же, как птице свойственно стремление летать. Практика показывает обратное. Природа стремится не к честности, а к реализации желаний. И если ее освободить от понятия высшего авторитета, она скатывается на уровень ниже животного. Нерв модернового потребительского общества в противоречии. Оно содержит традиционные модернистские установки, из которых следуют непримиримые логические противоречия. Внутренний конфликт рождает сумму противоречий, умножающих хаос. В итоге рождается постмодернизм. Новый мир завоевывает жизненное пространство так же незаметно, как в свое время его завоевывал капитал. Какой князь прошлой эпохи мог всерьез воспринимать слова, что когда-нибудь капитал станет самостоятельной силой? Это казалось глупостью. Вот у меня в руках меч, вот мои верные войны, Вот зависимые от меня купцы. Какой еще капитал, если я в любое время могу им распорядиться как мне угодно? Деньги же сами по себе не ходят, не совершают волевых действий. Прошли века, появились биржи, акции, фьючерсы, курсы, валют. И все это в совокупности сформировало систему, над которой не властен никто. На ее базе возникнет искусственный интеллект и виртуальное пространство. Это ведет к установлению мирового царства, управляемого Антихристом. Пока мир готовят к перетиранию в пудру, чтобы потом создать из нее принципиально новую конструкцию. Чтобы из кирпича получить кувшин, кирпич нужно превратить в пудру, добавить воду, а потом слепить кувшин. Если кирпич просто расколоть на мелкие кусочки, будет гравий, из которого кувшин не слепишь. Аналогично с человечеством. Сначала разорвут саму структуру на крупные куски, потом эти куски начнут драться между собой, разрушая себя. Далее вокруг центров устойчивости создадут новую структуру, которая начнет как мельница перемалывать гравий в пудру. Заключительный этап операции – создание новой мировой конструкции, готовой принять Антихриста, позиционированного наместником Бога. Сегодня завершается подготовительная фаза разрушения человечества. Процесс точечного минирования планеты подходит к концу. В действии приводятся спусковые механизмы. Демократия, как разрушающий фактор, введена во все ведущие страны. Осталось только запустить процесс, и мир начнет сам себя дробить. Базовым условием реализации плана является тотальное непонимание происходящего. Если одиночки увидят суть ситуации, этого мало. Нужны ресурсы, чтобы реализовать свое понимание. Так как правительство комплектовалось демократическими методами, начисто исключающими попадание во власть людей выше определенного уровня интеллекта, процесс казался необратимым. Застопорить операцию может только сила, понимающая происходящее. Зло действует только в темноте. Стоит его осветить, и оно оказывается не таким сильным, как было при общем неведении. Мы выплеснули в мир информацию, которая активирует спящий потенциал многих людей. С этого момента в мире в противовес земному проявлению Антихриста будет формироваться земное проявление Церкви. Глобальное противостояние непримиримых сущностей Церкви Христа и Церкви Антихриста породит мировой конфликт. Процесс структуризации, разворачивающейся сегодня, можно представить в виде синусоиды, линии с провисшей серединой. На одном полюсе сила, выступающая за традиционное общество, на другом полюсе сила, строящая нетрадиционную модель общества. Между ними атомизированная масса. Никакой идеологической ценности потребительская каша не представляет, она цена только скопленными в ресурсами. Полюсы напоминают мощные магниты. Каждый магнит притягивает своих. Чем большая масса соберется вокруг каждого полюса, тем сильнее будет его притяжение. Когда вся масса потребительского общества будет разобрана по полюсам, между оставшимися один на один сущностями возникнет глобальный мировой конфликт. Человечество поделится на два непримиримых в идеологическом плане лагеря. Два Взаимоисключающих института окажутся в одной плоскости. Куча мелких противоречий, которые до того можно было игнорировать, превратятся в одно глобальное. Христианство столкнется с собственным искажением. По логике оригинал сильнее искажения. Если так, христианская конструкция победит антихристианскую и поможет нам Бог.